В другое время Сашка бы задал сотни вопросов, но сейчас Тартаковский его меньше всего интересовал. Меня тоже. «На всякий случай надо будет выпить, чтобы он сдох», — сказал Сашка. И таким образом судьба Тартаковского была решена. Мы закурили, хотя нас уже начинало тошнить от папирос, и пошли вверх к базарной улице. С таким же успехом мы могли пойти и вниз, нам было все равно, куда идти. Жара стала еще сильнее, но кожа на моем лице была прохладной. Не трогая лица, я чувствовал бархатистую гладкость кожи. После бритья наши лица как-то неуловимо изменились, и мы не могли без смеха смотреть друг на друга. О том, что мы выпили, мы забывали, и когда вдруг вспоминали, то начинали покачиваться. Мы загораживали дорогу встречным девчонкам и говорили им «черт знает что». Девчонки смеялись, даже к черту не все посылали. К базарной улице мы пошли напрасно. Возле аптеки на нас налетела Сашкина мама. По-моему, она специально нас краулила. О хороших футбольных вратарях говорят, что они умеют выбирать место. Сашкин мама тоже умела. Она перехватывала Сашку в любой части города. Я и Сашка незадолго перед встречей успели выбросить окурки, а Витька держал папиросу во рту. К счастью, Сашкина мама смотрела только на своего сына. «Красавчик мой!» — сказала она и похлопала Сашку по щеке. Для твоей пришлось чуть не становиться над цыпочки. Мы, конечно, похорошали после бритья, но назвать Сашку красавцем — это уж слишком. Сашка оставил на щеках бачки. Это его узкое длинное лицо стало еще длиннее. С выпуклыми глазами и большим носом Сашка был похож на козла. «Дай-ка я на тебя посмотрю!» «Как ты догадался оставить пейсы? Жаль, что тебя не видит твой дедушка. У тебя остались деньги. Немедленно пойди и сфотографируйся. Нет, вы подумайте, кто бы мог узнать, что у меня такой красавец. Сын!» У Сашкиной мамы было одно бесспорное достоинство. В ее присутствии, можно было молчать. Она одна говорила за всех. Я толкнул Витьку. Он, кажется, забыл папиросу. Лихо заломленная она торчала в углу его рта. Сашкина мама посмотрела на Витьку, потом на Сашку. Ее выпуклые глаза стали еще больше. «Что я вижу? Вы начали курить? Почему мы папиросы видишь, только у Витьки? Что-то особенно. У человека болит коренной зуб. А глаз? Глаз тоже болит. Пустяк, небольшой ячмень. Такое придумать! Такое придумать! Прямо голова пухнет, чтобы люди добровольно шли в солдаты!» Сашкина мама посмотрела на меня. «Твоя мама, наверное, довольна?» Представьте себе, что нет. А я что говорю? Мама остается, мама. Есть у нее партийный билет или нет билет. Из открытого окна аптеки Сашкину мама кликнула ее приятница. Пока они переговаривались, мы незаметно ушли. Мне надо зайти к маме, категорически сказал я. Что бы ты делал до шести часов вечера? Мы тебя подождем, сказал Сашка. Нечего меня ждать, я могу сдержаться. Чего тебе у нее сидеть? Ну, мало ли чего, ей же интересно, как я сдал экзамен. — Твоей маме, интересно? Мама остается мамой. — Пойдем, пока искупаемся, — сказал Витька. — С ума сошел! И стратить столько денег на крем и одеколон, чтобы сразу все смыть, я теперь три дня даже умываться не буду, — ответил Сашка. Он пристально смотрел на меня. А я чувствовал себя предателем и все же готов был выдержать все, лишь бы поскорее повидать Инку. Мы остановились против дома сан «Санпросвета». С тех пор, как он открылся, мама перевела сюда свой рабочий кабинет. «А ты подумала о билетах на Джона Данкера? Где мы возьмем деньги на билеты?» — спросил Сашка. «Что же я должен делать?» «Идти на пляж и зарабатывать деньги». «Хорошо, через час я приду на пляж». «Отец же обещал пятнадцать рублей», — сказал Витька. «А билеты в первый ряд стоят восемнадцать. Мы же обещали девочкам билеты в первый ряд, а если они захотят пить...» Я не говорю замороженные, если они захотят пить, ты поведешь их к водопроводу, да? Хорошо, я приду на пляж. И интересно, кто тебя будет ждать на пляже до трех часов? Сейчас тоже тебе бесполезно, уж два часа. Значит, ты идешь к маме. Да, я иду к маме. Очень хорошо. Объясняться с девочками будешь ты согласен. Значит, ты идешь к маме. Иди ты. А куда вы пойдете? Где же мы встретимся? Сашку уж уходил по улице, а Витька стоял, не зная, что делать. «Приходи к шести часам ко мне, отец уж будет дома», — сказал он. Я переходил мостовую. Улица в этом месте сужалась, так что деревья на противоположных тротуарах смыкались вершинами. Посредине вдоль мостовой пробивались пятна солнца. Я вошел в парадный, постоял минуты две, потом осторожно посмотрел через дверное стекло. На другой стороне за деревом прятался Сашка. «Ничего не поделаешь, придется зайти к маме». У нее сидел заведующий Егор Разговор между ними был неприятный, я это сразу понял. Мама улыбалась, а глаза у нее блестели.